Эпилог 1. Да, это просто байка. Я впервые за столько времени, очутившись на британской земле, толкнул дверь, и меня встретил типичный для наших краев, такой родной гаммы милые знакомые лица. Уэйкфилд с бокалом теплого Гиннеса заприметил меня из угла зала, замахал рукой и воскликнул «Выпьем за афганского героя!» Пап взорвался от ликующего рева завсегдатаев. Я кое-как протиснулся между столами, отвечая на рукопожатие со всех сторон и снося похлопывание по плечам. На все любопытные взгляды и руки, тянущие меня в разные стороны, чтобы я уделил внимание покинутым знакомцам, я отвечал только вежливыми поклонами. Наконец я добрался до прокуренного угла, попросил Уэйквилда убавить пыл, и как раз тут передо мной поставили бокал. Я огляделся, поднял пиво и ограничился кивком. Остальные гости пожали плечами и вернулись к своим разговорам. И только тут я, наконец, сдержанно чокнулся с приятелем. «Нет в тебе компанейского духа», — проворчал тот. Впрочем, тут же сам меня оправдал. «Ну ладно, ты, наверное, всякого повидал». За то время, пока мы не виделись, он успел отпустить усы. Уэйкфилд внимательно изучил меня с головы до пят. «Я слышал, тебя ранили?» «Ага, в правую ногу», — ответил я, хотя на самом деле сбился со счета. Сколько тумаков на меня свалилось за время пути. Итог один. При перемене погоды шрамы у меня ныли страшно. Но, что повидал?» — спросил мой любопытный однокурсник, перегнувшись через стол. «Всего понемногу», — коротко ответил я. «Больше мне нечего сказать. Когда я готовил рапорт, то перечитал большинство тетрадей пятницы, но мне не верилось, что в протоколе и правда описано наше путешествие». Время добросовестно переписывало мои воспоминания в более понятную и доступную форму, связанную историю. «А, военная тайна!» — понимающий кивнул Уэйкфилд и взмахнул пальцем. «А у нас тут в Лондоне такое было! Тю, никакая война не сравнится! Настоящая феерия! Жалко, ты не застал!» «Ах да, чудовище Тауэра! Я читал в газетах!» Согласно документам, которые подготовил волсингем я вернулся домой 26 ноября 1880 года. 31 октября я взошел на борт судна Орент и благополучно добрался до Портсмута. По указаниям аппарата я смешался с рядами возвращенных войск, прошел таможенный контроль и тем подтвердил свою фальшивую биографию. Почти год меня под предлогом допроса держали в Бомбейском замке поэтому я вполне походил на изнуренного ранами и болезнями солдата. Чтобы сделать подлог достовернее, Волсинген даже отправил меня обратно в Бомбей и распорядился, чтобы я в определенные часы гулял по внутреннему двору. С пятницей я снова увиделся только через три месяца после своего заточения. «Наслышан о твоих приключениях!» — радостно поприветствовал меня Литтон, когда мы с ним встретились вновь. Он с удовольствием выслушал мой рассказ. Постоянно делал какие-то жизнерадостные ремарки, но своего мнения не высказывал. Похоже на эту область, его немое противостояние с Волсингемом не распространялось, а к тому же его предупредили, чтобы не превышал полномочий. Про то самое и теорию бактерий он тоже отозвался, лишь как о занятной сказке. Но несколько дней спустя принес книжку, которую, как он сказал, написал его отец. Роман назывался «Грядущая раса» и в нем рассказывалось про некий подземный народ, который разработал собственный язык. У них был камень, вриль, таящий в себе колоссальную энергию. Кажется, этим Литтон хотел намекнуть, что в исследованиях того самого не больше реальности, чем в безвредных вымыслах его покойного отца. «Все, что мы можем постичь своим разумом, обретает форму истории. Не дай себя втянуть», — сказал Литтон. «Ты в итоге понял, кто твой враг?» В ответ я указал на свою голову. Уэйкфилд все не унимался. Если б не профессор Ван Хельсинг, бог знает, чем бы все кончилось. Он вскочил на стул и принялся размахивать руками, как будто что-то ими кромсая. Я посмотрел на него с раздражением. Клянусь, я сам стану охотником на монстров. А ты видел это чудовище? Нет. Зато ходил смотреть на реставрацию. С сожалением воскликнул Уэйкфилд, не прекращая, впрочем, своих безумных плясок. «Приятель, ты сам не свой. Раньше отпустил бы какой-нибудь едкий комментарий». «Я всякого навидался», — отмахнулся я. Чуть не свалившись со стула после особенно энергичного выпада, мой друг наконец-то унялся и сел. «Ну и что дальше будешь делать? Уже ищешь работу? А то я могу своих поспрашивать». «Нет, спасибо. Может, открою свой кабинет?» Уэйкфилд явственно нахмурился. «Да ты же университет толком не окончил. Какой кабинет?» «А что, лицензия есть?» Он наклонился ко мне, указательным и большим пальцем оттянул мне века на правом глазу, отвел взгляд и покачал головой. «Да уж, здорово тебя потрепало», — удивительно грустно пробормотал он. «В голову попали?» «Угу. Может и так. Или нет. Теперь я уже знал, что чудовища, которых я увидел в Тауэре, реальны». Создания, наполовину неизведанные, наполовину непознаваемые, кишат повсеместно как раз потому, что их не бывает. Получается, я твердо уверен в существовании того, чего нет. В общем, опросту спятил. Пока я об этом размышлял, Уэйкфилд чокнулся своим бокалом с моим, поднялся и прочистил горло. «Ужель мы забудем знакомство былое, не вспомним мы время свободы? Ужель мы забудем знакомство былое и добрые старые годы?» «Я знаю, ты чашу охотно поднимешь за добрые старые годы. И звонко мы чокнемся чашами дружбы за добрые старые годы!» Затянул он мотив добрых старых годов, и парочка гостей к нему присоединилась. «Да знаешь ли ты, Уэйкфилд...» — пробормотал я так тихо, что никто не услышал, — «что в Японии эту песню поют на прощание». Со Сьордом мы почти не поговорили. Ван Хельсинг уехал из Лондона по новому поручению. Я не стал уточнять, ни за тем ли самым он погнался». «Вы блестяще справились», — похвалился Йорд, не глядя мне в глаза. Universal Exports с удовольствием вновь прибегли бы к вашим услугам, но, полагаю, у вас свои соображения на этот счет. Если надумаете, я с удовольствием напишу рекомендательное письмо». «Вы хотите сказать, что у меня есть выбор?» «Разумеется», — кивнул профессор, но я видел, что он сам в это не верит. «Спасибо вам большое, но мне надо подумать». Сьюард облегченно выдохнул. «Простите, а двадцать лет назад...» Начал вдруг я, обернувшись от порога. Профессор аж вздрогнул. «В Трансильванском замке... Вы нашли останки и невесты того самого?» «Почему вы интересуетесь?» Впился в меня глазами преподаватель, но в гляделке проиграл. «То, что мы обнаружили, сложно назвать невестой». Тогда-то мы и убедились, что чудовище сошло с ума. Но ведь он добился результата». «И какого же?» — спросил Сьюорд. Я коротко поклонился и закрыл за собой дверь кабинета. О том, куда они с невестой подевались, никаких зацепок не появилось даже спустя год. По крайней мере, насколько мне удалось разузнать. Неужели все это фарс, порожденный его безумием? Неужели я должен поверить, будто он настолько лишился рассудка, что выдумал все это, лишь бы снова прижать к груди потерянную невесту? Весь этот год я все пытался понять, но пока не решил, что мне думать. То самое предположил, что сознание порождено бактериями. Доказательств у меня не осталось. По миру еще наверняка остались сферы с заключенным в них мозгом. Но никто, кроме тех, кто овладел языком мертвецов, не приведет их в движение. От Чарльза Бэбиджи мало что осталось, и удастся ли из этих обломков извлечь этот язык или Алешин камень, пока не ясно. Мне кажется, это теперь сродни тому, чтобы искать тот самый язык и какой-либо связанный сюжет в голове у мертвеца. Что ж, если бактерии существуют, то рано или поздно глаз науки их разглядит. Наука на то и наука, что любой может добиться одних и тех же результатов. А сможет ли человек постичь чересчур запутанную логику, это уже совсем другой вопрос. В волсингеме полагают, что то самое продолжает исследование, но я сомневаюсь. Если им все это время двигало стремление вернуть утраченную невесту, то он своей цели достиг. Иногда мне снится сон. Как они поселились где-то далеко-далеко, вдали от людей и трудятся плечом к плечу. Но даже во сне его супруга остается безмолвно. В самом ли деле чудовище ее воскресело, или же он просто создал очередного мертвеца? Если его теория верна, то она не могла восстать из мертвых ни в каком другом качестве, потому что в человеке не было ярко выраженной души до того, как власть над ним захватили микробы. То самое настаивал, что даже если воссоздать его невесту тем же путем, что и в первый раз, это будет не она. С другой стороны, сам то самое не похож на обычного мертвеца. Естественно, предположить, что его спутница создана из необычного сырья. То самое существовал с незапамятных времен, а невеста в Белой башне ожила из ребра. Дальше я из царства логики переходил в сферу безумных фантазий. Что если чудовище в самом деле Адама, его подруга Ева? Что если тот беззвучный окрик — это их истинные имена? Господь вдохнул жизнь в Адама своим дыханием, а Ева создана из его ребра — Не значит ли это, что ей не хватало, чтобы вернуться из могилы только Слово Божьего? Слово стало Адамом, а его ребро Евой. От бездыханного тела Ева осталось ребро, а то стало камнем. Если перепрыгнуть несколько ступеней на логической лестнице, то между камнем и Духом Господним можно поставить знак равенства, через который они посмотрят друг на друга с пониманием. «Посему дано ему имя Вавилон». Бытие, глава 11, стих 9. Что же это за оружие такое, которое разрушило Божий язык? Микробы или само слово? А что, если то самое и его невеста — это живые куклы Господа, а камень Алеши — воплощенное оружие, осколок Вавила, и оба они — равноправные слова? А что, если камень Алеши — это окаменелый кусочек Вседержителя? Тогда получается, что под помиром покоится потерянный рай. Кажется, тут мне следует прервать полет мысли. Подобными изысканиями пусть занимаются каббалисты в Арарате. А далее наверняка составила для них подробный отчет. Один из текстов, который они полагают каноническим – Сефер Яцира, состоящий из шести глав и 81 параграфа, меньше двух тысяч слов. Значит, они полагают, что этой малости достаточно, чтобы сотворить весь мир. А если воскресенье удалось несовершенно и чудовищу придется снова взяться за дело, то мы и представить себе не можем, в какой форме до нас дойдут эти новости. Каждый день тишины намекает, что все у него получилось. Каждый день я молился об их счастье и проверял газеты. Число инцидентов с мертвецами по-прежнему росло, но ничего принципиально нового не случалось. Я больше ничего не добавил во внутреннее хранилище «Пятницы». У человека все-таки очень ограниченное воображение, да еще и память короткая. Поэтому каждый считает себя большим оригиналом, но на деле повторяет то, что уже сделано до него. Спектры тоже до сих пор процветают. Казалось, ими движет единообразная воля. Они сильно напоминали мне предсказания того самого о будущем человечества. Но в конце концов, кто запрещает нам выбрать путь глупости столь великой, что мы вскоре перестанем осознавать ее границы? Этот вопрос задал мне чудовище, и я пока не нашел на него ответа. Мне еще о многом следовало бы поведать, но пора завершать этот затянувшийся рассказ. Итак, после официального возвращения на родину я поселился в гостинице на стренде. Со мной пока оставался пятница. Волсингем дал мне отпуск на 9 месяцев, а точнее время на принятие решения. А они живого друга доверили моим заботам, чтобы показать, что я все еще состою в их организации. Наступил Новый год, отпуск начал меня утомлять, и тут случилась непредвиденная встреча. Я одновременно ждал ее и боялся, но солгу, сказав, будто совсем не желал. В тот день я вернулся в гостиницу и обнаружил свою комнату незапертой. Я тут же достал револьвер и осторожно заглянул в номер, и меня встретила все та же нечеловеческая красота. Я было окликнул ее, но она отточенным движением вскинула голову и уведомила. «Меня теперь зовут не так». Я обмер, сразу подумав на Батлера, но она рассмеялась. «Нет же, это кодовое имя. Ирэн Адлер. Джон Ватсон». Мы пожали руки. Как правильнее описать то чувство, что вновь затеплилось в моем сердце? Я питаю к ней интерес, но чей он и чем вызван? Батлера назначили на новое задание, поэтому они пока мест прибыли в Европу. Она рассказала, что сначала их подвергли опале за то, что они нарушили приказ и вторглись в храм на Федерал-Хилл. Но постепенно все успокоилось. Сомневаюсь, что все было так, но допустим. И все-таки, кем то самое приходился Арарату? Спросил я, наливая даме чай. Этого я пока не знаю. В Арарате все тоже разделены на группе. Кто-то о нем знал и даже, насколько можно судить, помогал. Стоит ли изгнать их из организации, вопрос пока открытый. Хотя эти люди не могут принять всего того, что он хотел сделать, но многие признают, что у его идей большой практический потенциал. В штабе вообще не жалуют мертвецов и фальшивое воскресенье. Полагаю, они продолжат искать способы очистить мир. Они хотят построить на планете собственное царство. А вы сами их не смущаете? Она лишь улыбнулась и ничего не ответила. Тонкие пальчики, выверенным до совершенства движением, поднесли чашку к губам. Я спросил так спокойно, как только смог. «Что же вы все-таки такое?» «Можете заглянуть мне в голову и проверить», — предложила Адлер, отпивая чай. «А что бы вы хотели там обнаружить?» «Вы... Скажите, есть ли другие вашего рода?» «Как знать», — склонила она голову на бок. Если вас тревожит мысль о массовом производстве, то волшебник из Менла Парка сейчас поглощен созданием устройства, которое позволило бы установить связь с миром иным. Работа бесперспективная, но кто-то его, видимо, надоумил на эту странную фантазию. Значит, таинство в воскресенье и загробный мир. Кто бы это мог быть? Мой вопрос разбился о ее улыбку. И все же, вас произвели, собрали? Нет. «Вы рождены инженерным искусством?» — спросил я, морщась от собственного выбора слов. «Да». И Голема тоже создал инженер. «Вы знаете, в нашем мире бывают гении. Ехуда Лива Бен Бецалель собрал Голема в Праге еще в XVI веке, но никто иной больше не преуспел на этом поприще, и все остальные попытки провалились. Я поставил чашку обратно на блюдце. «Значит, век гениев уходит». Звезда их закатится, а на смену придет типовое производство, и тогда инженеры начнут работать на массового потребителя. В век ушедшего гения никто больше не повторит творений, которые могли создать лишь осененные божественные искры. Разумеется. Мне пора возвращаться к работе, — сказала Адлер, бросив взгляд из окна, когда большая стрелка часов дважды описала полный круг. Я выпрямился и сказал еле слышно. «Они пощадили Батлера в обмен на мою жизнь?» Она не ответила прямо. «В Арарате считают, что вы опасная фигура. Не знаю, впрочем, что было бы, если бы Уолсингем держал Кью стальной рукой. Пусть и не по собственной воле, но разрешили весь инцидент именно вы. Потому вы существо даже более загадочное, чем мистер Барнаби. Арарат счел вас угрозой. И чем отдавать вас в руки секции, они предпочитают...» «Позвольте спросить, почему именно сейчас?» «Потому что Кью хотят забрать вас себе», — беззаботно объяснила она, но я заметил, что ее горло слабо вибрирует. Похоже, за окном беззвучная борьба с секцией продолжалась даже в эту самую минуту. «Ясно», — кивнул я, поднимаясь, и Адлер молча не сводил с меня глаз. Я взял со стола нож, но и тогда она бровью не повела. Я подманил пятницу и коснулся раны у него на плече сквозь рубашку. Во время инцидента в Тауэре одна из черных линий пронзила его именно в этом месте. Я отрезал рукав и надавил острием ножа на шрам. Он, конечно, не сам у него затянулся, ему плотно зашили рану. Надрезав безропотному мертвецу кожу, я вытащил запятнанный черной жидкостью обломок креста в форме буквы «Л». Отложил нож, вернул пятницу на место и положил камень перед Адлер. «Мы можем поторговаться?» — предложил я. На какое-то время она задумалась. «Что ж, это весомый аргумент, но вы не против?» «Конечно, против», — честно признался я. «Этот предмет нельзя отдавать в чужие руки, но, похоже, прятать тоже больше не получится. Остается последний надежный тайник». Я постучал пальцем по виску. Мне было в высшей степени любопытно наблюдать, с каким выражением посмотрела на меня собеседница. «Это возможно?» «Возможно». Внимательно изучая мое лицо, наконец согласилась она. С технической стороны никаких препятствий нет. Он меньше первого осколка, но при его структуре части целые очень схожи, поэтому я думаю, повторить процедуру реально: Это не будет зараза для окружающих. Судя по случаю в Тауре, заразность крайне низка. Тогда особых изменений в окружающих не отметили. Ее голос звучал так, будто она подавляет эмоции поэтому рассчитать возможные последствия невозможно. — И все же давайте попробуем, — ответил я. — Если Вавилу не подойдут условия внутри моей головы, я вернусь в норму. Надеюсь, мой выбор поможет добиться равновесия. В мозге Адлер неистово вихрился поток мыслей, которые мне никогда не понять. Наконец ее ресницы дрогнули, и она сказала. — Пожалуй, это наилучшее решение для того, чтобы сохранить ваше тело. Если вы скроете Вавил внутри себя, то борьба за обладание вами безусловно обострится. Однако Арарат сможет открыто и официально предъявить ноту секции Q и заявить, что они пойдут на полномасштабный вооруженный конфликт, если с вами что-то случится. Если же прибрать вас к своим рукам попытается Арарат, то Ю не станут действовать самостоятельно, как сейчас, а подключат к борьбе весь Волсингем. Для Арарата большой риск. Вы станете новой фигурой в большой игре, и ваше тело достигнет точки равновесия между противоборствующих сил. Некто захватил наше сознание и назначил себя на его место. То самое считал, что это бактерии. Ван Хельсинг назвал таинственную переменную языком. Единоличная власть этого икс порождает мертвецов и спектры. Одно ясно – нечто обладает властью над волей человека, и оно заразно. Пока мы беспомощно корчились на полу, А далее спокойно шла вперед, потому что ее сознание образует совершенно иные слова. Чудовище выдвинуло гипотезу о том, что колония микробов перекрыла с собой первоначальную волю человека, и как следствие их омерчвление приведет человека к погибели. Наша неуклюжая речь доведет нас до гегемонии Х. Но как бы там ни было на самом деле, и даже если Х это заразная болезнь, которая управляет нашим поведением, то я, скромный врач, сначала должен кое-что проверить. Раз над нами властвует несправедливая владыка, то человек по собственной воле не может выбрать даже смерть. Наше сознание скрыто под надежной печатью. Оно отличается от того, что я ощущаю в своей голове сейчас. У каждого из видов, кишащих в своем многообразии на планете, своя душа. Если их самовольно присвоили себе наше имя и стремительно несутся к краю эволюционной пропасти, нам остается только взбунтоваться против них и снова занять место в авангарде развития. И если мы не можем истребить неизвестную переменную, то хотя бы попробуем внести в нее разлад. И в результате мы станем иными существами, не похожими на мертвецов, которыми повелевает единая воля. В конце концов, хаос — это в определенном смысле высшая форма разнообразия. «Нашим организмом командуют разнородные воли. В мертвом теле они не выживают. Труп под командованием одного генерала — мертвец. Живой, с единоличным тираном во главе — у умертвее. А каков же будет человек, который вписал в себя вавилонское смешение?» Адали предупредила. «Я не знаю, что произойдет. Подобных экспериментов раньше не проводилось. Возможно, вы больше не сможете функционировать как человек. Не исключено, что спутанный язык уничтожит вашу память. А может, вы станете похожи на умертвие, и весьма вероятно, что у вас начнет прогрессировать психическое расстройство. Да, я прекрасно понимаю, но кое-что я понимаю даже лучше всех. Как живо я чувствую собственную душу. Это одна из причин, почему этот опыт я могу поставить только на себе. И без вашей помощи мне не обойтись. Когда? — спросила она. Когда вам будет угодно? Время еще есть. «Я могу охранять вас еще несколько дней. У вас не осталось незаконченных дел?» «Своих нет, только моего сознания. Быть может, оно и внушило вам эту мысль. Если у вас, как у представителя вида, есть истинное сознание, то никто не знает, чего оно желает». «Возможно, — пожал плечами я, — но вы заверяете, будто у вас нет души, поэтому судить не вам» а моя душа сейчас вполне недовусмысленно велит мне пойти на этот шаг. Пожалуй, вы правы. И все же я видел, как она, что для нее столь нехарактерно, колеблется. В ответ на вопросительный взгляд Адали вздохнула. «Прошу, не сочтите за грубость». Она еще сомневалась, но ответила решительно. «Я согласна с вами с чисто логической точки зрения, но мне кажется, что вы пытаетесь храбриться». Я расхохотался. И Адлер посмотрела на меня озадаченно. Я, захлебываясь смехом, несколько раз назвал ее имя. Когда у меня от смеха закружилась голова, я, наконец, смахнул слезы, перевел дух и признался. Именно за это я вас и полюбил. Адлер округлила глаза, как маленькая удивленная девочка, а я покачал головой и вернул себе самообладание. Однажды я собственными руками убил покорное у мертвия, человека с будущим, переписанным на смерть. Я считал, что делаю это во имя науки. Она слушала меня внимательно и безмолвно. Не думаю, что когда-либо заслужу прощения. Не хочу говорить о равнозначной расплате, но все же согласен признать, что это закономерный итог. В глазах Хадлер отразилось непонимание. Ее мысль работала отчаянно. Мы обменялись взглядами. Она все еще могла в соответствии с приказом просто убить меня, а камень забрать с собой. И я молвил. У вас есть душа. В ее ясных, точно самоцветых глазах мелькнула искра. Даже феноменальных математических способностей не хватало, чтобы мгновенно просчитать душевное состояние той модели меня, которую она для себя составила. Наконец она с досадой поморщилась. «Вы своей логикой пытались облегчить мне психологическую ношу? Вы меня переоцениваете». Ее веки дрогнули, и Адлер как будто даже раздраженно вскочила и обошла столик. «Во мне даже нет устройства для подачи слез!» Наши лица сблизились, и губы соприкоснулись в холодном поцелуе. Когда она, наконец, отступила, я спросил, «Вы окажете мне эту любезность?» Она долго смотрела мне в глаза и, наконец, уверенно кивнула. Ее уста разомкнулись, с них сорвалась беззвучная песнь. Я не мог оторвать взгляды от нечеловеческих движений этого живого существа, столь непохожего на нас. От пения обломок голубого креста на столе зашевелился. Он вытянулся в тонкую, не толще волоса, острую иглу. Я подцепил ее и поднял. Холодная, как лед. На лбу выступили капли пота. Голос Адлер наполнил комнату, и от его неслышных колебаний чашки задребезжали на блюдцах. Мебель задрожала. Я поднял иглу ко лбу, и та недоуменно изогнулась вдоль кожи, но вновь затвердела, успокоенная песней. «Пятница!» Голова начала неметь. Вот и пришла пора прощаться. В первую очередь я отпускаю историю, записанную пятницей. Прощаюсь с действующими лицами. Уэйкфилдом, Сьордом, Ван Хельсингом, М. Литтоном, Барнаби, Красоткиным, Батлером, Адали, Алешей, Дмитрием, Кавадзе, Терасимой, Ямадзавой, Грантом, Амурой, Бероузом, Тампс, с тем самым его невестой. Со всеми, кого уже не помню по имени, и теми бесчисленными людьми, что не попали на страницы записей. Позвольте мне опередить события и заглянуть в будущее. Посмотреть на тот утраченный мир, который у нас отобрали. Если я найду там свою душу, то, может, когда-нибудь мы встретимся вновь. На земле или в аду. Эдем? Похоже, человеку он оказался немного не по зубам. Если там нас ждет прекрасный мир... Впрочем, нет, я прекрасно понимаю, что этому не бывать. Адлер взяла мое лицо в холодные ладони, и я вдавил иглу. «Все, что будет дальше, останется внутри меня». Последняя реплика, которую я еще могу внести в протокол. Где-то в моем мозге медленно опускалась тьма. Это сплетались правильные ячейки решетки. «Пятница. Я освобождаю тебя от протоколирования. Ты отлично справился».